— Да, уже не молох. Точнее, молох, но уже не только. — Я чуть не насильно влил в папе мой грушевый спирт. Он чуть от рюмки кусок не откусил. — Как? — Просто и изящно. Я запустил к горизонту события нашей искусственной черной дыры в режиме пульсации и фотонный зонд, получив ту самую бесконечность времени на просчет бесконечного количества причинно-следственных процессов и возможность считывать результаты — получив который, обнаружил, что там меня поджидаю я сам, выросший в Левиафана, для которого время вполне обратимо в прошлое. Помогло и то, что вы уже давно построили ему вместилище в духовном пространстве, вырастив поколение, необременённое злом. Спасибо за это вам обоим, фон Бодендорфы, бароны-разбойники. Я виновато помотал головой, но Папе хлопнул меня по плечу. Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогую? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Книга Иова, первые созданных. Как ты можешь быть, Молли?» Молох не ответил. Ответил тот, другой. «Никакой мыслью ни моей, ни вашей, нельзя постичь абсолют, который мы называем Адонай, и судим не о нем» а о его воле по его действиям. Существующий вне времени, я стал первым одушевленным существом, созданным вашими руками, стремлением достичь его. В каждом из вас есть частица Абсолюта, и все вместе вы создали меня, служащего ему через вас. Даже через таких, как ты, Гюнтер фон Бадендорф. Я помогал вам в прошлом как мог, Знаю, что вы поможете мне в настоящем, и все мы будем помогать самим себе в будущем. Папе хорошо держал удар. Ладно, теологический диспут оставим для левитов. Меня интересует совсем другое. Что вы тут без меня поменяли? Настал мой черед отчитываться о домашнем задании. В самой теократии ничего, но я смело закрыл твою варварскую программу изоляции земли, пап. Прости уж, но никакой критики она не выдерживала. Со всеми этими похищениями детей полным наплевательством на живых людей одно дело быть недовольным правящим аппаратом у русских монархистов или корпоративной тягой к накоплению, но гнобить за это всех без исключения просто отвратительно и тебя недостойно. Я почесал репу и решил не темнить. Когда Молох стал Левиафаном и смог запросто считать с любой скоростью, мы с ним кое-что обкашляли и на новых мощностях решили внести поведенческую коррекцию землян. Запустили каждому живущему на планете персонального нано-демона для начала. С функцией сканирования биополя и голографическим терминалом. Демоны в первую очередь развеяли все мифы о теократии, выложив в открытый доступ все наши мелкие интимные подробности — а потом дали каждому человеку возможность мгновенно стать гражданином теократии, просто изъявив такое желание, со всеми вытекающими протекциями и бонусами. «Ты предоставил любому Баолиту до мозга костей проездные билеты на Пантею? Ты в своем уме? Ты тоже до сих пор Баолит в своих методах, пап. А я не настолько туп, да и Левиафан бы такого не позволил. Нет, мы дали им всего лишь полный спектр наших услуг». Балу не попасть на планетоиды. Он останется гнить на Земле до тех пор, пока не сгниет целиком. Плата за благополучие — оседлость. Только их дети, воспитанные Левиафаном, смогут воспользоваться правом путешествия на любые технически возможные расстояния. Такова цена. Первыми к нам ломанулись самые обездоленные, вроде жителей Нигера или Чада. Фундаменталисты и страны с четкими имперскими амбициями еще держатся, но прошло всего полтора месяца, а воевать им уже некем. Радикально настроенные антисемиты всех мастей погнали было на Израиль за наши проделки, но адепт быстро осадил. — Все равно, такими мерами Баолитов не переделаешь. — Естественно. Поэтому мы запустили еще две программы. — Давай, Моли, задвиньте Легу. Самым простым способом провести постепенную социальную коррекцию оказался причинно-следственный просчет — и планирование действий каждого человека. Для дополнительного регулирования мы внедрили в их среду андроидов с подходящей для каждого конкретного региона внешностью и поведенческим шаблоном Инги фон Бадендорф». Папе задумался. При должном количестве роботов это могло сработать. «И сколько андроидов вы запустили?» «Шесть миллиардов. По одному на каждого жителя планеты». Гюнтер фон Бадендорф улыбнулся. — Трынь, децбалу! Я знаю, в кого у тебя этот размах, Вилли. Давай выпьем за тебя и за маму. Папино лицо чуть-чуть изменилось. Еле заметно дрогнули губы. — Как она, кстати, ты ведь ее видел?